Глава первая. Страх неизвестности. Фаняша, милая, ты спишь? Ты меня слышишь? – прошептал встревоженный голос над самым ухом ангела. Девочка узнала родной голос учительницы и неспешно, осторожно начала приоткрывать глаза, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, в ставшей привычной темноте. Фаняша? удивленно повторила она за голосом, словно впервые услышала это имя. Фаняша? Это я? Где я? Что со мной? Залепетала она на мгновение, забыв, почему вокруг нее такая черная пустота. С силой зажмурившись, она резко открыла глаза. Казалась, чуть шире прежнего, но снова ничего не увидела. Тьма оставалась неизменной. Ощущение опустошения обволакивало, провоцируя необъяснимую подступающую тревогу. Вместе с нарастающим волнением нахлынули воспоминания. увлекая ее внимание в мир памяти и воображения. Учительница находилась рядом, не торопя Фаняшу, давая ей возможность осторожно прийти в себя, вспомнить, что с ней происходит. Девочка представляла, что оказалась в центре огненно-красного вихря. Внутреннее зрение продолжало воспроизводить цвета и яркие образы. Вокруг нее с разной скоростью кружились картинки недавних событий, словно ворох фотографий. На каждом замершее изображение напоминавшее о важном. Когда ф а н я ш а останавливала внимание на чем-то одном, выбранная картинка оживала. Некоторое время ф а н я ш а неподвижно и внимательно рассматривала пролетающие кадры. Потом вытянула вперед руки и ловко выхватила из потока два случайных изображения. В правой руке оказался человек Дэниел, а в левой его ангел Эльдарель. Она с интересом посмотрела на обоих. и остановила взгляд на правой с изображением человека мальчика с прикрытыми словно от усталости глазами и болезненным выражением на худом хоть и красивом лице как это могло с ним случиться с грустью подумала она д э н и е л такой красивый и сильный человек и оказался в коме как поддался почему л ь д а р е л ь его не уберег а подверг такому испытанию помню как образ д э н и е л а использовали в школе ангелов В качестве экспоната для демонстрации особенностей человеческого восприятия действительности показывали и испытывали на нем силу трех ветров, трех видов реакции на различные ситуации. Мне казалось, что он страдает от этого. На мой взгляд, это несправедливость, мириться с которой я не согласна. Фаняша вспомнила, как на первой же встрече испытала острое желание помочь Дэниелу, спасти его от участи быть школьным экспонатом. Искренне и страстно она захотела подарить ему настоящую жизнь, в которой он снова смог бы наслаждаться звуками, запахами, вкусами, всеми невероятными чувствами и яркими ощущениями мира, доступными только человеку. Ангелам этого не понять. Они другие. Размышляла Фаняша внутренним голосом и, оставаясь в своем воображаемом мире, перевела взгляд на левую руку. Картина к в левой руке ожила. Эльдарель, длинноволосый статный ангел. Ловко запрыгнул на Клауд, доску для покорения облаков, и обворожительно улыбаясь, пронесся мимо нее. Уверенный и сильный, он покорил ее с первой минуты. Ах, как нелегко было в этот признаться самой себе. До сих пор не верится, что этот прекрасный ангел, мечта всех свободных девочек урбазиума, обратил на меня внимание. С еле заметной улыбкой подумала Фаняша и поймала себя на том, что любуется его сильными крыльями. длинными светлыми волосами и бездонными голубыми глазами. И зачем интересно, он всех обманул и объявил, что в соревнованиях по клоудсерфингу победила я. Размышляла тогда Фаняша. Этот его поступок по сути и положил начало ее секретной операции по спасению д э н и л а Ведь именно там в качестве главного приза была экскурсия по альтадиуму и возможность получить ответ на любой вопрос. А она ни о чем другом, как о спасении невинного человека, на тот период и думать не могла. Для этого ей нужны были ответы, знания. Она их получила. Девочка подняла взгляд и продолжила всматриваться в проплывающие мимо картинки. Дальше были изображения с библиотекой, фрагменты экскурсии по альтадиуму, большая обсерватория Архангелов и почти везде рядом с ней был Эльдарель. Помогал ей. подсказывал, порой подшучивал над ней нежно подразнивая. Это было настоящее приключение, их приключение. На одном из кадров Фаняша заметила пронзительный взгляд господина в а р и д о к с а Тут же вспомнился его свинцовый голос и острые как лезвие слова. Задай свой самый важный вопрос. Фаняша вздрогнула и перевела взгляд на другую картинку воспоминаний. Она летит в Лондон, город, где живет Дэниел. Чтобы подарить ему шанс на новую жизнь. в а д у ш е в л ё н н а я сидит на крыле самолёта и смотрит на своего человека Алису через окно иллюминатора. Как ловко она, узнав, что без своего человека перемещаться по земле на большое расстояние нельзя, организовала для Алисы эту поездку. И девочки радость, и себе возможность осуществить план. Потом больница Дэниел. Она готова спасти его. Выполняет ритуал. поет песню сердца, отдает ему нимб. Следующая картинка на мгновение показала растерянного Эльдареля. д э н и е л оказался его человеком. И потом снова голос архангела Варедокса. Он медленно, выделяя каждый слог, произносит: "Развоплощение, неминуемо. Развоплощение ожидает ангела, который отдал свой нимб ради спасения человека." А дальше огненно-красный вихрь подхватил растерявшуюся Фаняшу и с бешеной скоростью закружил ее вместе с воспоминаниями. Четкость изображения пропала, она больше не могла рассмотреть ни одного. Остались только блики света, силуэты, тени. Девочка зажмурилась и схватилась за голову. Внутри заиграла красивая музыка, и еще одно чудесное воспоминание посетило ее. Она вспомнила танец с Эльдарелем на школьном валу. нескольким м г н о в е н и й ощущения полета, легкости, свободы и бесконечной нежности. И снова в картинку радости ворвался голос господина Варидокса, явственно и монотонно звучащий из глубины воспоминаний, словно зачитывающий приговор: Ефании Арас не место на школьном балу. Она не является ангелом в чистом виде, она создана из души человека. Фаняша – эксперимент. А потом. Удачная попытка сбежать. Управление Клаудом практически в слепую, и грозовое облако — надежное убежище, ворваться в которое могли только самые бесстрашные ангелы. Здесь состоялся последний разговор с э л ь д а р е л е м Внезапное осознание тепла между ними, понимание, что оно было всегда, и там, в темном, страшном облаке, оно только усилилось и дало им обоим ощущение взаимной привязанности. В воспоминания ворвались трудные переживания, необходимость принятия неизбежности р а з в о п л о щ е н и я и о с о з н а н и е все потеряно. На фоне чего родилось острое желание оказаться рядом со своим человеком, с а Лисой, прижаться к ней, обнять и забыть обо всем навсегда, что она сделала расставшись с Эльдарелем. По словам его отца Варидокса, навсегда. И теперь она очнулась на земле. В опустевшей комнате Алисы рядом с ней была ее учительница Хорда и ю д и з о в н а Вспомнила. Прошептала вслух Фаняша. Я все вспомнила. Она стала медленно ощупывать пространство вокруг себя, словно искала что-то. Где она? Взволнованно спросила девочка. Алиса? В Школе? о т к л и к н у л а с ь Архангел. Так сейчас же ночь. воскликнула Фаняша и тут же замерла в надежде услышать подтверждение своих слов. Ночь же? Нет, милая, сейчас день. Тихо отозвался голос. Значит, я больше совсем ничего не вижу, даже свет. Чуть слышно произнесла девочка потухшим голосом. Но ты все еще можешь слышать меня? Подхватил голос и Фаняша почувствовала нежные прикосновения на своих руках. Девочка тут же отреагировала и прижалась к дорогой госте. Орда, это д и з о в н а Ну как же так? с х л и п ы в а я заговорила она. Почему все так получилось? Я же просто хотела спасти его. Но там в библиотеке я не успела дочитать книгу, в которой говорилось о том, как спасти человека. Я думала, что помогу Дениелу и заберу с в о й н и м п обратно. Я не знала, что цена жизни человека – жизнь ангела. Ну и тогда бы я, наверное. А еще я же не знала, что он человек э л ь д а р е л я А Эльдарель, сын господина Варидокса. Все оказалось таким запутанным и сложным. Что со мной будет дальше? Я уже больше совсем ничего не вижу. Я исчезаю, я развоплощаюсь. Тише, тише, моя хорошая, приговаривала учительница, поглаживая девочку по голове. Все будет хорошо. Я здесь, я рядом. Я прилетела, чтобы спасти тебя. Как? Меня разве можно спасти? п р о и з н е с л а Фаняша. Меня? А кто я? Я даже не понимаю, кто я. Не ангел, не человек. Я по словам господина Варидокса какой-то проект, неудачный эксперимент. Наверняка еще не придумали инструкции по спасению проектов. Нет книги, которая расскажет, как помочь таким, как я. Фаняша, милая, ты прекрасный, удивительный эксперимент. Утешала ее Хорда. Ты первый в мире ангел, созданный из души человека. Я вложила в тебя столько веры, любви и продолжаю восхищаться тобой. Я раньше была человеком? ж е л а я поподробнее разобраться, произнесла Фаняша. Я хочу узнать об этом больше. Я была человеком? Это правда? Да, правда. И значит, у меня тоже был ангел? д о г а д а л а с ь она. Да, и это правда. А что стало с моим ангелом? Возможно, она что-то знает обо мне. И если мне удастся ее найти, я узнаю о себе то, что поможет мне сейчас. Где мой ангел? Вы знаете? Она исчезла? Нет, не исчезла. С улыбкой в голосе ответила х о р д ы т ю д и з о в н а и нежно пригладила волосы девочки. Твой ангел всегда рядом с тобой. Со мной? А я не замечала его и не замечаю до сих пор. Задумчиво сказала Фаняша. Хотелось бы мне увидеть его. Но кажется, это уже невозможно. Сожалением с произнесла Фаняша и потерла невидящие глаза. Это в порядке вещей, о т о з в а л а с ь учительница. В жизни так часто бывает. Мы не замечаем ангелов, даже когда они совсем рядом. А люди, за редким исключением, вообще никогда не видят ангелов. Хотя некоторые могут чувствовать или слышать, как ты сейчас. И все-таки мне кажется, что людям повезло больше, чем ангелам. Поддержала разговор Фаняша. Хоть они и не могут видеть своих ангелов, но ведь главное то, что у каждого человека есть ангел, и он всегда готов помочь и поддержать, и подсказать, и даже спасти по первой просьбе человека. А у ангелов такого нет. Тебе в этом смысле тоже повезло, нежно произнесла х о р д а т е д и з а н а Даже когда ты стала ангелом, твой ангел всегда был рядом. А где же сейчас мой ангел? Сейчас самое время ему быть рядом. Я исчезаю. Мне нужна его поддержка. Помните, мы проходили в младшей школе, что ангел создан для того, чтобы посвятить свою жизнь человеку, быть рядом в трудные моменты и всегда быть готовым помочь. Казалось, что Фаняша забыла, что она больше не человек, а сама является ангелом. Но учительница не стала перенаправлять ход ее мыслей. Мне так сильно сейчас нужна помощь ангела. Где же он? Пусть, пожалуйста, окажется рядом и поможет. Я здесь. И я готова помочь тебе, сдерживая волнение, произнесла Хорды Тюдизом. Я и есть твой ангел. Вы мой ангел, повторила Фаняша Робко, осознавая у с л ы ш а н н о е Но вы же архангел. Так сказала мне одна девушка ангел по дороге в Лондон. Да, верно. Но сначала я была ангелом, твоим ангелом, Фаняша, когда ты была человеком. А потом... Случилось так, что мне предложили стать архангелом. Тогда-то у меня и появилась возможность создать тебя. То есть вы, то есть я, запинаясь, шептала Фаняша. Теперь все становится на свои места. Я начинаю понимать. Хорда ч у д и з о в н а с любовью смотрела на удивленную Фаняшу. И хотя Фаняша не видела ее заботливых глаз, она чувствовала энергию тепла от учителницы. ь Вспоминала, как много внимания и уроков она получила от Хорды, и как сейчас все стало ясно, и это пристальное внимание, и особая строгость, и любящее своевременное присутствие в жизни Фаняши. Вот это да! Вы были моим ангелом! Изумленно повторяла девочка. Просто невероятно! Как же теперь хочется это вспомнить, представить! Вы ангел, я человек, а ведь это значит, что вы все про меня знаете! Обрадовалась она и еще крепче схватила учительницу за руку, прижимая ее к себе. Пожалуйста, расскажите мне, какая я была, что я делала, где жила, что любила, что со мной происходило, чем закончилась моя земная жизнь. Мне это так интересно. Я бы могла рассказать тебе многое, но не сейчас, ответила учительница и поцеловала Фаняшу в лоб. Сейчас у нас нет на это времени. С каждым мгновением твое развоплощение набирает силу, и на этот раз я не хочу потерять тебя. Поэтому, пожалуйста, доверься мне. И... Хорда э т у д и з о в н а вдруг замолчала, словно у нее не хватило дыхания для того, чтобы продолжить говорить. и отодвинулась осторожно, высвобождаясь из объятий девочки. Подождите! Чуть не вскрикнула Фаняша и стала хватать руками воздух, пытаясь поймать ускользающую учительницу. Что вы хотите сделать? Только не улетайте сейчас, не оставляйте меня одну, пожалуйста, мне страшно. А с вами спокойнее, легче. Мне кажется, я сейчас понимаю то, что чувствуют люди, когда на веки прощаются с любимыми и когда прощаются с жизнью, тихо сказала х о р д а т ю д и з о в н а Ее голос отдалился и звучал из противоположного угла комнаты. Что вы имеете в виду? в о л н у я с ь спрашивала Фаняша. Этот страх, такой всепоглощающий, неведомый мне ранее, невообразимый страх. с б и в ш е е с я дыхание мешало ей говорить, но она продолжала тихо и медленно произносила слова, направляя голос неопределенному адресату, словно разговаривала сама с собой. Люди боятся смерти, потому что не знают, что будет дальше. Это страх неизвестности, мощный и колючий. А ведь столько существует религиозных версий, теорий, легенд. И истории о том, что есть жизнь после смерти, о реинкарнации, о перерождении души, нет. Хордой т ю д и з м намотнула головой. Не помогает. Там на земле этому нет доказательств, нет свидетельств и свидетелей. На протяжении тысяч лет своего существования люди видят, как уходят их родные и близкие, смотрят, как из тела исчезает жизнь. И дальше ничего, неизвестность. Но мы же знаем, что душа человека после его смерти попадает в центр перерождения и потом снова приходит на землю в другом теле. Вмешалась в ее монолог Фаняша, желая успокоить зволнованную учительницу. Да, верно, подтвердила х о р д ы т е д и з о в н а Это знаем мы, ангелы и архангелы, а люди не знают, поэтому им страшно. Я сейчас испытываю подобный страх, потому что не знаю, что произойдет со мной после р а з в о п л о щ е н и я Вы тоже р а з в о п л о щ а е т е с ь В изумлении произнесла Фаняша. Почему? Вы тоже отдали свой Ним? Или у а р х а н г е л о в другая история? Вы что-то не так сделали? Это из-за меня? Вам нельзя со мной разговаривать? Я могу разговаривать и делать то, что посчитаю нужным. И сейчас я я хочу спасти тебя, подлетая ближе, дрожащим от волнения голосом сказала учительница и взяла Фаняшу за руки. м о ё намерение твердое и чистое, но мне страшно. Впервые так сильно страшно. Наверное, потому что не понимаю, что будет дальше. Страшно, что я вдруг исчезну. Странно и сложно это осознать и принять. Вот так. Вдруг раз и нет меня. Фаняша молча слушала слова учительницы и понимала, что испытывает тот же страх. Когда она допускала м ы с л ь о том, что навсегда исчезнет, подступающий ужас сковывал все ее тело и не давал дышать. Но знаешь, Фаняша, сдерживая накатившие слезы, продолжала учительница: еще больше я боюсь того, что исчезнешь ты. Я так люблю тебя. Я не хочу снова потерять тебя, хотя по сути я потеряю тебя. Но тебя не потеряет мир, и у меня есть надежда, что когда я исчезну, часть меня навсегда останется с тобой. Мое желание спасти тебя сильнее моего страха и сильнее чего бы то ни было. Сказав это, Хорда этюдизовно приблизилась к Фаняше, сложила руки в виде лодочки у ее живота и начала тихо и протяжно напевать песню сердца. выполняя ритуал передачи н и м б а Песня звучала, словно большая теплая река лилась она из нее, заполняя всю комнату свечением и волшебной музыкой.